Интерлюдия вторая. Грей. Внимание, обнаружена разгерметизация отсека 1382. Повторяю, обнаружена разгерметизация отсека 1382. Вещал по громкой связи голос оператора, так как искусственный интеллект сейчас явно был на разрыв, и такие мелочи сняли нагрузку с его датчиков и мозгов. Всему обслуживающему персоналу необходимо срочно покинуть отсек. Внимание! Обнаружено наличие неизвестной формы жизни. Внимание! Обнаружено наличие неизвестной и крайне агрессивной формы жизни. Всем военнослужащим срочно организовать оборону у трех переборок отсека 1382. На виртуальном интерфейсе Грея тут же появилась карта, куда именно необходимо было двигаться. И ему в какой-то степени повезло. Искомый отсек находился на расстоянии всего двух зон. Так что он добрался сравнительно быстро. Он оказался там не самым первым военнослужащим, но был самым первым бойцом академии. Он уже был готов к бою. Тут же встал на самый передний край, держа в руках свою монструозную пулемётную турель. Бойцы, что стояли рядом с ним, казались совсем маленькими, мошками, юнцами. Они бросали на Грея восхищённые взгляды. Ведь если в обычном строю стоит боец академии, то чаще всего победа на поле боя оставалась за людьми. Но сейчас была несколько иная ситуация. Беглым взглядом оценив обстановку, Грей тут же начал отдавать необходимые распоряжения. У него уже был небольшой опыт ведения боя в условиях нахождения в космическом корабле, где любой лишний выстрел может спровоцировать разгерметизацию корпуса. Пока противник с этой стороны не начал приближаться, был организован заслон по пояс, который не особо бы препятствовал убегающему персоналу. Через него было вполне реально перескочить, но за которым могли бы укрыться бойцы. Для этого пришлось в срочном порядке снимать некоторые двери жилых и пока незанятых жилых блоков. Снимались двери грубо, просто отстреливались с места креплений, после чего пара бойцов просто вышибала дверь из проёма, а дальше дело техники и ловкости рук. Таким образом, бойцы смогли повысить себе хоть немного выживаемость. Дальше требовалось хоть как-то организовать пулемётные точки. Одними автоматами тут дело не сделаешь. Требовался длительный и беспрерывный огонь. чтобы не только подавить противника, но и уничтожить его. Обычный боеприпас всегда хреново работал против пустотных. Требовались особые энергетические, которые разрывали саму структуру тел тварей из другого пространства. Но коридор не позволял сделать множество таких точек. Получилось организовать всего две. Зато они были оснащены крупнокалиберными пулемётами, которые смело можно было назвать пушками. Ведь 20 мм уже немалый калибр. Ленты с боеприпасами пересобирали вообще все бойцы. Требовалось как можно больше зажигательных и разрывных, которые бы несли в себе хоть какую-то дополнительную энергию, чтобы было проще разделаться с пришельцами. Но успели собрать только по три ленты на каждый пулемёт, а для запаса подготовили только по 5 стволов. Первая тварь преследовала группу инженеров в вакуумных костюмах. Для Грея это сразу послужило звонком, что что-то не так. Он самый первый выставил пост и стал приглядываться, сканируя пространство в различных спектрах, от ультрафиолетового до инфракрасного, и дальше, насколько позволяло развитие глаз. В итоге, за инженерами он обнаружил самых заражённых людей. Изменённых. Буквально за каких-то несколько минут они превратились в каких-то мутантов. У них появились дополнительные конечности, изменилась структура рта, изменились глаза и их расположение. Череп стал каким-то остроконечным. Это было что-то невероятное, противное и чуждое разуму обычного человека. Но Грей видел мутации и хуже. Ведь преследующие инженеры в представителе лишь только вступили на путь изменений. Махнув рукой инженерам, тем самым дав им знак пригнуться, Грей тут же выставил ствол своего орудия в их сторону. Последнее, скорее всего, внушило больше, чем жесть человека в огромной броне. Инженеры рухнули вниз. Грей начал действовать незамедлительно. Две коротких очереди и как итог четыре разорванных на куски мутанта. Пригодоятся к бою, спокойно сказал Грей, повернув голову к бойцам, а потом снова развернулся в сторону переборки, в которую начало активно засасывать в воздух, крикнув инженерам: "Бегом сюда, системы компенсации утечки не справляются, бегом!" Инженеры словно ничего не слышали, хотя неудивительно. Шум от разрыва снарядов оглушил бы любого. Рядом с кем они бы взорвались. Люди, скорее всего, слышали только звон в ушах, шум, который перекрывал все остальные звуки. Одного короткого взгляда хватило, чтобы четверо бойцов метнулись за гражданскими. 5 секунд короткой перебежки, и они оказались у них. Подхватив оглушённых за подмышки, они с перепуганными лицами ещё быстрее помчались назад. И повод у них для ещё большего ускорения был. Занять орудие приказал Грей быть сам, которые тут же припали к пулемётам, а остальные уже были готовы организовать замену стволов и лент с боеприпасами. По моей команде, добежав до импровизированных укреплений, бойцы сначала перебросили гражданских, а потом перепрыгнули сами, тут же умчавшись куда-то в конец организованного построения. Грей этому даже не был удивлён. Прошлых мутантов никто просто не успел заметить. Только он с его нечеловеческим зрением А когда эта четвёрка увидела, кто именно к ним бежит, они их испугали до чёртиков, до ужаса. Не бояться, для небольшой мотивации решил подбодрить бойцов Грей. Твари, что на нас прут, такие же смертные, как и мы. Даже если вы увидите в них что-то знакомое, стреляйте не раздумывая. В них больше нет разума. Это мутанты, заражённые пустотой. Огонь! Бойцы зажмурились, зажав спусковые крючки. Стволы их были направлены в сторону открытой переборки, где уже доносились звуки топота сотен ног. Первая четвёрка мутантов оказалась лишь пробной партией, пушечным мясом, что отправлено на разведку и последующий убой. У твари нет жалости. У них есть только цель, сообщаемая по каналам общего разума. И когда они узнали, что тут есть куда больше свежего мяса, живого материала, они ринулись сюда убивать и заражать ещё больше. только их тут ждали. Плотный огонь, десятки разрывных боеприпасов в секунду уничтожали всех, кто пытался вырваться из разгерметизированного отсека. Даже если где-то там ещё были обычные неизменённые люди, то они гарантированно мертвецы. Грей просто не будет ради кого-то одного рисковать всеми остальными. Жертвы на войне есть всегда, даже такие, когда просто вынужден отдавать товарищей ради спасения ещё большего количества жизней. Эта война не просто ради достижения какой-то цели. Это война ради всего человечества, ради жизни во вселенной. Грей всегда в такие моменты осуждал представителей других цивилизаций. Они были более развиты во многом, более подготовлены к столкновению с таким противником. У них на вооружении у пехоты был не огнестрел, как у большинства людей, а лазерное оружие, что человечество могло позволить только на космических кораблях. Люди были слабы и очень молоды, но они имели невероятную силу в воле, огромное стремление к жизни. Где не мог выжить представитель одной расы, человек всегда мог приспособиться. И все же люди воевали сейчас одни. Только на территории космического пространства человечества было обнаружено присутствие пустотных. Пока только в секторе людей. Люди не справлялись с растущей угрозой, слишком много сил тратилось на обычное сдерживание противника, которого сдерживать просто не получалось. Как можно сдержать того, кто использует против людей таких же людей, только с уничтоженным разумом? Никак. Не прекращать огонь, прорычал Грей, когда по правую руку от него затих один пулемёт. Быстрый взгляд дал понять, что бойца просто убили. Как и почему, Грей не понял, но ему снесло просто часть головы, и он слёг на пулемёте, задрав его ствол к верху. Жуткая картина. Даже у такого опытного бойца, как Грей, сводила желудок. Тело оттащили бойцы с перепуганными лицами и страхом вперемешку. С отвращением стянули погибшего с орудия, и его место тут же занял другой боец, направив ствол в сторону противника, и тут же открыв огонь. «Перезаряжаюсь!» – крикнул боец по левую руку, тут же прикоснувшись к ствольной коробке и истошно заорав. Орудие перегрелось, точнее перегрел со ствол от нескончаемой стрельбы, Его надо было срочно менять, но он был раскален, это было просто очевидно, раз боец обжег руки о ствольную коробку. Кто-то особо умный догадался вылить воду из фляжки на орудие, из-за чего та зашипела и почти моментально испарилась. Потом потратили еще одну, а следом и третью. Только тогда смогли прикоснуться к пулемету, который после этой стычки точно уйдет на свалку. Механизмы будут изношены до такой степени, что ремонту просто не будут подлежать, только замене. А в данном случае дешевле просто новое орудие произвести, разобрав старое на запчасти для переплавки. Стрельба продолжилась. Противник наступал, но явно стало понятно, что его поток стал ослабевать. Пулемёты стали бить не сплошным потоком, а короткими, но частыми очередями, отстреливая отдельных особей. Погибло ещё двое бойцов. Как именно это произошло, говорит, так и не понял. Но зато наконец пришло долгожданное подкрепление из других бойцов академии. Из-за чего они так тянули резину, Грэй не понимал. Но они собрались в кулак и пришли сразу ко всем трём переборкам, если верить схеме корабля. И после этого напор Твари снова усилился. По всей видимости, на каких-то направлениях противнику удалось ненадолго прорваться, но бойцы Академии при поддержке обычных военнослужащих смогли отразить нападение, загнав Твари обратно в отсек. Вот только возникал один очень интересный вопрос, который озвучил один из бойцов рядом с Грэем. Откуда, чёрт их дери, там столько было людей? С возмущением, непониманием, истеричностью в голосе кричал боец, смотря в коридор полными страха глазами. Я не верю, что там было больше нескольких сотен человек, а мы тут уже около тысячи перестреляли в мясо. Чёрт, мне сейчас плохо будет. Вопрос был реально просто великолепный. Грей, пораскинув мозгами, тут же разбросал в общей сети своего подразделения его мысли, которые нашли отклик Его идея была максимально проста. Когда твари послали эту капсулу в сторону Ленкора, они забили её огромным количеством переработанного материала, костями, органами, мышцами, в общем, когда-то живым и дышащим материалом. Когда они столкнулись с человеком, то использовали его параобраз, чтобы создать нужного мутанта. "Когда чёрта во дьи они закроют переборки?" прорычал вполголоса боец за правом пулемётом, когда у него выдалось спокойное мгновение. Оттуда уже должны были всех эвакуировать. Они хотят устранить угрозу. Суха, ответил Грей. Даже если закрыть переборки, то твари или пустотные просто выломают их. Поверь мне, сынок, они смогут это сделать. У них есть такие способности и возможности. Лучше нейтрализовать проблему в корне, чем потом мучиться с последствиями. Внезапно весь корпус линкора сильно задрожал. Те, кто стоял на ногах, рухнули на колени, чтобы не упасть еще сильнее. Видимо, что-то очень мощное ударило по энергетическому щиту, усилив естественные колебания, что привело к резонансным колебаниям с корпусом корабля. Вот только такое случалось, когда энергетический запас щитов подходил к концу. Это был очень плохой звонок. Приготовиться к выступлению. Отдал Грей команду по мысли-каналу всем бойцам академии на корабле, что противостояли противнику. А после сказал вслух, продублировав это также в мысли-канале: Обычно военнослужащим оставаться на своих постах. В случае обнаружения противника немедленно открывать огонь. В случае прорыва немедленно перекрывать перегородки, чтобы не допустить самого худшего исхода. "А как же вы?" спросил всё тот же боец возле Грея. "Мы же вас так там закроем. Нас создавали, чтобы воевать", спокойно ответил командир бойцов академии. "Мы в разы сильнее и быстрее обычных людей. У нас есть способности, которыми обладают только аристократы". Мы сможем постоять за себя. Сможем взломать систему и открыть переборки. Так что не переживай и просто сдерживай противника. Есть, сэр. Поднялся на ноги боец, приложив руку к виску. Первым сиганув за укрытие, вперед выдумался Грей. За ним проследовали остатки его звезды, а за ними и другие бойцы Академии. Всего их шло 26 человек из 15 девяток. Несложно сочетать, какие адские потери они понесли, когда отражали последние наступления противника. Каких-то девяток ныне более не существовало. Их вырезало полностью. Не прекращая вести огонь, Грей перешёл через переборку. За переборкой коридор оказался шире. Можно было выставить в ряд пятерых академиков, чтобы они вели верный и непрерывный огонь. Но идти было очень трудно. Кругом были одни трупы. Столько мяса и крови Грей не видел никогда. И быстрая оценка генов с помощью системы дала понять, что это материал из различных существ. Теория командира нашла своё подтверждение. Это просто искусственно выращенный мутант, и который моментально заполнили весь отсек, но у них не вышло захватить корабли. Они явно не смогли предугадать такого сильного и организованного сопротивления. Щелчок. Наконец, в оружии игры закончились боеприпасы. Требовалось заменить огромный магазин, но для этого нужно было пропустить другого тяжеловеса вперёд, а таких не было, так что пришлось выкручиваться. Присев на одно колено, Грей сделал из себя универсальное укрытие. По нему что-то попадало, причем весьма увесистое, из-за чего его даже слегка отталкивало. Но в такой броне человека сложно сбить с ног. Не зря эта броня для тяжеловеса, что развил свое тело универсально, во все три направления сразу, что было под запретом для обычных академиков с зернами. Грей был исключением. Его зерно никогда не развивалось. Сменив магазин, Грей кивнул, дав знак двум ловкачам, что отстреливались из-за его спины, после чего поднялся на ноги и продолжил идти вперед. И так делали каждый раз. Когда у кого-то заканчивались боеприпасы, то продвижение останавливалось. Дожидались замены магазина или ленты, и только после этого снова начинался бросок вперед. Через пять сотен шагов система начала регистрировать критически низкую плотность воздуха, из-за чего закрылись все щели для воздухообмена.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 Грей даже не обращал внимания на это. Возможно, система ловила чей-то сигнал бедствия, возможно, чей-то радиообмен. Так что он продолжил двигаться вперёд, не прекращая вести огонь. Ещё 3 сотни шагов я не оказалась у пробоины. Огромный пульсирующий кусок мяса, из которого то и дело что-то вылезало. Человек даже с самой крепкой психикой не способен на такое смотреть. Это было отвратительно, максимально противоестественно человеческой природе. И это необходимо было уничтожить. Сжечь, отдал короткий приказ Грей, после чего тут же были применены соответствующие способности, уничтожая остатки огромного и псевдоживого куска мяса. Твой сын в опасности, словно кто-то прокричал вдали. Голос на этот раз был отчётливым и до боли знакомым. Грей даже на короткое мгновение завис, он был шокирован. Выбит из колеи. Ведь это был голос человека, которого уже около 10 лет нет в живых. Это был голос его жены, который доносился словно из глубины мрачной пустоты.